В Луке Саша пересела на поезд до Флоренции, и, как всегда, только он пересек незримую границу долины Эльзы, Саша ощутила привычное теплое чувство. Словно после долгого отсутствия она опять оказалась дома. Слова по радио «Поезд прибывает на станцию Санта-Мария-Новелла» наполнили ее предвкушением встречи с любимыми местами. Несмотря на межсезонье, долина Гарфаньяна прекрасна горы, Речки, городки за крепостными стенами, замки и крепости другой Тосканы, неизвестной любителям зеленых холмов вокруг Сиены, заслуживают большего, чем холодная неделя в ноябре. Но только здесь, в долине Эльзы, она была на своем месте. Дома. И этого чувства она бы ни за что не променяла. И вот уже местный поезд, третий с сегодняшнего утра, вез ее к маленькой станции откуда осталось пройти всего метров двести до фуникулера, поднимающегося на высокий холм, где горели под осенним солнцем таракотовым огнем крепостные стены древнего города.